Глава 22. Слова После нашего прошлого разговора Алина больше не выходила на связь. Я все эти два дня надеялся, что она перебесится и прибежит обратно. Еще и в ноги мне кланяться будет, чтобы я ее принял. Но эта стерва решила продолжать строить из себя гордую и независимую. Ну-ну, милая, посмотрим, как ты запоешь, когда у тебя закончатся деньги. Наверняка ведь шкерится в каком-нибудь дешевом хостеле, чтобы не по улице скитаться. Вместе с возмущением где-то томится и всепоглощающая тоска. Скучаю. Да, мне не хватает Алины. Ощущаю себя без нее неполноценным. А еще в холодильнике шаром, покате все, что она готовила, мы уже съели и, похоже, сегодня придется заказывать доставку. В том, что она рано или поздно вернется в мой дом, я не сомневаюсь, но меня бесит ее проявление характера. Раньше она была более тихой и покладистой, а тут решила мне показать свои коготки. Милый котенок превратился в дикую кошку, но ничего, дорогуша. Хочешь сыграть, давай поиграем. Мы все равно оба знаем, кто по итогу выйдет из этой игры победителем. «Пап, ты куда?» Все эти дни мы особо не общались с Лизой, она сидела в своей комнате, а у меня внутри настолько горький осадок остался, что не особо хотел пересекаться с дочерью. Будто бы после этого случая во мне что-то изменилось. Думаю, это временно. Но, несмотря на наше отсутствие должного общения, Лиза не захотела возвращаться к матери. И это странно. Нужно встретиться с твоей мамой, кое-что обсудить. А именно, вставить ей за произошедший инцидент, чтобы больше не смело наускивать мою дочь против Алины. Свете тоже пора узнать свое истинное место. Тоже мне устроили бабий бунт одна другой краше. — Почему ты не можешь пригласить ее домой? — топнув ногой, капризничает Лиза. Бросаю на нее строгий взгляд, и она сразу осекается. — Ладно, прости. — Буду часа через два, не раньше. Сухо бросаю я в ответ, но Лиза меня тормозит, хватает за рука в куртке. — Пап, не ругай маму. Она просто пытается бороться за наше счастье. Но не такими же методами. Рявко и групповато, отчего дочь дергается и пытается увернуться в сторону. — На войне все средства хороши. Поразительно, что эту фразу я слышу от своей дочери-подростка. Ей бы в куклы еще играть, а не воина всякие вести. Понабралась от матери, черт пойми чего. Сразу видно ее школа. — Пап, помни, что она больна, и ей нельзя нервничать. Дочь делает жалостливое выражение лица, поджимает губы, будто бы вот-вот расплачется. Но на меня такие приемы больше не действуют. — Это не оправдывает ее поступок, — резко отсекаю я и вырываю свою руку. Выхожу из дома, даже не обернувшись назад. Как-то не по себе становится, что я стал так грубо общаться с дочерью. Но она должна усвоить урок. Пусть знает, что лучше не выводить папу из себя. Сажусь в свою машину. Направляюсь в центр города. Мы договорились встретиться с женой в кафе, чтобы поговорить обо всем с глазу на глаз в спокойной обстановке. Скорее всего, Лиза уже доложила ей, что их план провалился. Но, тем не менее, Света сразу же согласилась навстречу. В городе людей куча, ощущение, что Новый год продолжается, что уже начинает меня раздражать, а это я еще даже с женой не встретился. Еле нашел, где припарковать машину, из-за этого опоздал на несколько минут. Света уже вовсю мне названивает. Как же бесит! Никуда я не денусь! Захожу в заведение, жена меня уже ждет. Поначалу делает вид, что не замечает меня, сидит, отвернувшись к окну. Здравствуй. Сухо приветствую пока что еще свою нынешнюю жену. Она резко дергается, будто бы не ожидала моего прихода, натягивает на лицо искусственную улыбку, а глаза выдают нервозность. Как и всегда, навела марафет, словно я ее на свидание сюда позвал. На губах ярко-красная помада. Яркие стрелки выделяют выразительные глаза, которые я, в общем-то, особо никогда и не любил. Но Света, судя по всему, не упускает возможности произвести на меня впечатление. Нет, она его произвела, конечно, не так давно. Своим подлым поступком. Привет, — тихо выдает она в ответ. Старается держаться ровно, но все же догадывается, что разговор будет непростой. Думаю, ты предполагаешь, о чем пойдет речь. Угрожающим тоном выдаю я в ответ, игнорируя подошедшего к нам официанта. — О чем же? — склоняет голову в бок, строя из себя дуру. — Света, прекращай! — горхочу на повышенном тоне, отчего все присутствующие оглядываются в нашу сторону. — Ты прекрасно знаешь, что недавно произошло, — добавляя уже тише. Света расправляет плечи, вскидывает голову. Принимает оборонительную позицию. «Прежде всего хочу сказать, что ты сам во всем виноват, Слава». «Нифига себе!» «Удивила!» «Я виноват в чем же?» «Ты притащил эту подстилку в наш дом, опрюхатил и скрывал ее от нас. Думаешь, это достойный мужской поступок, милый?» Натягивает на лице приторную улыбочку, а сама косится на меня с осуждением. — Я хотел сделать лучше для всех, и не съезжая с темы. Ты поступила ужасно, в первую очередь со своей дочерью. Зачем ты играешь ее чувствами? Зачем провоцируешь? Это влияет на ее и так слабую психику. — Да, представь себе, мне пришлось пойти на крайние меры. Зато они сработали. Эта сучка свалила из нашего дома. — Из нашего с тобой дома ей ничего не достанется. Света сжимает губы, лицо покрывается красными пятнами. Она всегда так себя ведет, когда сильно переживает, злится или находится на грани истерики. Но нет, только не это. Твой дом? Издевательски усмехаюсь. Он не твой, Свет, и ты прекрасно это знаешь. Лицо жены меняется, во взгляде читается обида, но и сказать ничего против не имеет повода. Потому что этот дом достался мне от родителей и зарегистрирован он исключительно на мое имя. Я имела в виду то, что я не хочу, чтобы моя дочь потом делила его с твоим нагуленным спиногрызом. Наклоняюсь ближе, чтобы объяснить более доходчиво. Не переживай, я сам решу, кому достанется дом. Никто ничего не будет делить. Нарочно придаю голосу загадку, пусть пошевелит извилинами. А насчет Алины? Не переживай. Она вернется. Мои слова подобны пощечине. Так же резко я их произношу, как Света машинально отшатывается, отчего аж заскрипел стул. Затем я решаю объявить о том, что следовало сделать еще давно. И да, Свет, я подаю на развод.